Он приветливо и доверительно беседовал со своим бывшим инженером, обняв его за плечи, что было очень приятно Анне. Говорил о политике, упомянул о возникших трудностях. С одной стороны, Франция угрожает конфискацией гарантийных богатств, рудников, железных дорог, лесов, земель. С другой, Рапальский договор с большевиками, солидному промышленнику, не утратившему чувства ответственности, приходится нелегко хотя лично его дела как раз при данной ситуации складываются вполне прилично. В ближайшее время ему предстоит немало поездок в Нью-Йорк, в Париж, и совершенно точно на будущей неделе в Москву. Он спросил Прекля, как тот представляет себе реальное значение отдельных статей Рапальского договора. Прекль покраснел. Оказалось, что он не имеет ни малейшего представления о подробностях договора с русскими. Рейндольд, примирительно не настаивая на ответе, спросил, не хочет ли господин Преколь поехать с ним в Москву. Возможно, там удастся предпринять что-либо относительно серийной автомашины. Он советует Преклю хорошенько подумать над его предложением. Не дожидаясь ответа, обратился к Анне с вопросом, слышала ли она баллады Прекля. Отличные стихи. Однажды их ему исполнил. А Преколь стоял в пропотевшей кожаной куртке под лучами полуденного солнца посреди пыльной дороги. Предложение Ренли поехать с ним вместе в Москву взбудоражило молодого инженера. Оно было для него большим искушением. Капиталист питал к нему слабость. Он, Преколь, глупец, что еще раньше ею не воспользовался. Вообще-то он давно избавился от мещанских предрассудков, чувству собственного достоинства и тому подобной ерунды. Но почему же именно перед этой свиньей Рендлем он изображает оскорбленное достоинство, словно какой-нибудь древнеримский кретин? Такое почти полное отсутствие цинизма граничит уже с патологией. Последние недели он только делал, что ломал голову над тем, каким образом лучше всего устроить поездку в Москву. Отказаться сейчас от предложения Рэндли будет преступлением. Тем временем Рейнли снял огромные автомобильные очки и галантно улыбнулся Анне. Удивительно, до чего у него большое бледное лицо. На снимках в газетах оно оказалось спесивым и надменным. Типичной мордой большеголового. Между тем, вблизи пятый евангелист был вполне приятным господином. Он умел тонко, без лишних слов, делать комплименты. не знала, что, несмотря на дешевый летний костюм, выглядит изящной и миловидной. Рэндель дал ей понять, что она ему нравится, а она подумала, «Этот человек бесспорно настоящий руководитель промышленности и при этом ничего из себя не строит. И еще, что он, видно, дорожит Каспаром. Неплохо было бы его задобрить», — подумала она. «Он ей понравился», — А своим Каспаром она от души гордилась. Пятый евангелист, поговорив еще немного о всяких пустяках, спросил, что же все-таки Прекль решил, едет ли он с ним в Россию. Если Прекль согласен, то и он сам наверняка поедет в Москву. Он насмешливо взглянул Преклю прямо в глаза. «Подлая собака! Провокатор!» Подумал Прекль и резко ответил: Нет. Рэнни повернул к нему свое одутловатое лицо и любезно произнес природное отвращение. Анни поспешила сгладить неловкость. Каспар еще подумает, не может же человек, собравшись в Кротенмель, вдруг с полдороги повернуть и отправиться в Москву. И засмеялась весело, задорно. От ее освещенного солнцем приветливого лица с живыми глазами под белой шапочкой веяло теплом и здоровьем, Рендл ответил, что «несколько дней подождать можно. Пусть господин Прекрель до субботы позвонит ему». Когда пятый евангелист уехал, Анни стала мягко выговаривать Прекрель за то, что он грубо обошелся с всесильным человеком. «Такой удобный случай может и не повториться». Преклю все-таки было приятно, что Рейнольд в присутствии Анни показал, как высоко он его ценит, но он оставался угрюмым, непреклонным, но если он захочет ехать, то и без Рейндля сумеет попасть в Москву, уж как-нибудь наскребет нужную сумму.